Неоконченный рассказ. Мы теперь не стонем и не посыпаем главу пеплом при упоминании о Гиении огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что Бог — это радий эфир или какая-то смесь с научным названием, и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете, это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха. Существуют только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии и не боя опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то, что слышали от попугая, Ни морфея, ни попугая суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придраться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет сновидение, за что приношу свои искренние извинения попугаям, кругозор которых уж очень ограничен. Я видел сон, столь далекий от скептических настроений наших дней, что в нем фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория страшного суда. Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади, Но, по-видимому, что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и не похоже было, чтобы нас выдали им на поруки. Крылатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд. — Вы из этой шайки? — спросил меня полисмен. — А кто они? — ответил я вопросом. «Ну как же», — сказал он, — «это люди, которые...» Но все это не относится к делу и только занимает место, предназначенное для рассказа. Делси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а может быть, фаршированный перец или автомобили, или еще какие-нибудь безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего заработка она получала на руки 6 долларов в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет, в главной книге, которую ведет Господь Бог, то есть виноват, ваше преподобие, первичная энергия, так, Карц. Ну, значит, в главной книге первичной энергии. Весь первый год, что делси работала в магазине, Ей платили 5 долларов в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо. Вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. 6 долларов. Более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на 6 долларов в неделю.